Глава тридцатая. Райан подвез нас к моему дому. Было уже темно, но я знала, что мама все равно вернется домой в этот вечер. Райан спросил, нужно ли составить мне компанию до ее возвращения, но я сказала, не нужно. Мне казалось, что это было так правильно. войти в дом, сделать уроки, надеясь, что когда мама поздним вечером вернется домой, она отругает меня за то, что я еще не сплю. Я уже очень давно не чувствовала себя так. Я поцеловала Райана и сказала, «Со мной все будет в порядке». И я верила в это. Я улыбнулась ему и пошла к дому. В доме было холодно, так что я включила отопление и заказала пиццу. После этого я занялась тем, чем занималась бы год назад. Я сделала домашнюю работу, сидя за столом на кухне. Заплатила за пиццу, когда ее доставили. И съела половину к тому времени, когда начала открываться дверь гаража. Я поднялась, намереваясь налить себе стакан вина, чтобы спровоцировать маму на скандал. Но не успела я взять в руки бутылку, как услышала голоса. Мое сердце остановилось. «Маккензи!» Я резко повернулась раньше, чем успела осознать это. Я уже была на пути к гаражу, когда дверь распахнулась, и Робби бросился ко мне. Я поймала его и оторвала от пола. Прошло лишь полтора месяца, но я готова была поклясться, что за это время он вырос. «Робби! Привет, сестренка!» – пробормотал он, уткнувшись носом мне в шею и крепко обхватив меня руками. Потом он немного отстранился. Я не хотела отпускать его, но мне пришлось это сделать. Я поставила его на пол. «Ты кажешься таким большим! Ты стал выше ростом!» Он был всего на дюйм ниже меня. Я взглянула на маму. «Это нормально? Какой у него рост?» Она рассмеялась, входя в дверь с коробкой пиццы и двумя сумками в руках. «Ну, он подрос на полдюйма, но не думаю, что сильно изменился!» Я нахмурилась, глядя на коробку с пиццей. «Ты похудела!» – почти прокричал Робби. «Я стал выше, а ты стала меньше!» Он мог обхватить пальцами мое запястье, но не бицепсы. На них все еще были мускулы. Я пожала плечами и глупо улыбнулась. «Это, возможно, скоро изменится!» Я указала на пиццу. Мама рассмеялась. «На секунду я растерялась!» Она подняла вверх пиццу, которая была у нее в руках. Робби настаивал на том, чтобы остановиться и купить тебе еды. «Он беспокоился о тебе». Она посмотрела на него, и ее взгляд смягчился. Она вся, казалось, смягчилась. «Я говорила, что тебе не о чем беспокоиться». Он улыбнулся. «Я всегда беспокоюсь». Он снова обнял меня. «Я скучал по тебе, маг». Я прижала его к себе и закрыла глаза. «Я тоже скучала». Если бы я могла держать его в объятиях всю ночь, я так бы и сделала. Я чувствовала себя так, словно он больше не был просто моим братом. Он был моей половинкой, наполовину моим сыном, и я чувствовала себя ответственной за него. Но, может быть, это Уиллоу так повлияло на меня? Она оставила нас, и я больше не хотела никого терять. «Окей!» Мама хлопнула в ладоши, а потом сдвинула рукав на левой руке и посмотрела на часы. «Уже почти полночь! Роби, тебе завтра не нужно идти в школу, но тебе все равно пора спать!» «И Маккензи, Я ждала ее указаний, одной рукой обнимая Роби за плечи. Она замолчала, глядя на нас и смахивая со щеки слезинку. «Нам о многом нужно поговорить с тобой, но тебе завтра идти в школу, и я больше не разрешаю тебе прогуливать. Иди в постель, и чтобы никакие парни не пробирались к тебе ночью, поняла?» Она притворялась суровой родительницей, но мы с Робби знали, что это всего лишь роль. Мы оба кивнули, и Робби первым пошел к лестнице. Он обнял маму, а потом взбежал по ступенькам вверх. «Возьми свою сумку!» – крикнула ему вслед мама. Его шаги снова послышались на лестнице. Он схватил сумку и во весь рот улыбнулся нам. Его щеки раскраснелись. Я забыл. И он снова побежал по лестнице, громко топая, словно никогда не уезжал из этого дома. Сначала я почувствовала ее легкое прикосновение, и она ласково прижала меня к себе. «Ты в порядке, родная?» Я не была в этом уверена. но чувствовала себя отчасти умиротворенной. Я обняла ее и прошептала, «Пожалуйста, верни домой и папу». Ох, Макенси, Я была не единственной, кто потерял весь. Ее почти тщедушное тело дрожало. Она погладила меня рукой по спине и откинула прядь волос с моего лба. «Я сделаю это обязательно!» Она кашлянула и отстранилась от меня, обнимая меня так, как перед этим я обнимала Робби. Ее глаза внимательно смотрели на мое лицо. «Пожалуйста, будь в порядке, пожалуйста». У меня сжало горло, и я моргнула. Я была шокирована. Я кивнула. «Я стараюсь». «Окей». Она снова крепко обняла меня. «И я говорила серьезно». «Никакого Рая на сегодня ночью!» Я опять кивнула, и с лёгкой улыбкой, и с бабочками в животе поднялась наверх вслед за братом. Я собиралась лечь спать. По крайней мере, я уже лежала, свернувшись клубочком и прижав к груди игрушечного медведя, когда услышала тихий стук. Я направилась было к окну, думая, что это Райан. Но тут открылась моя дверь. Робби просунул голову в комнату, все еще держась за ручку двери. Привет! Пусть ему было уже одиннадцать лет, но для меня он остался трехлетним. Он по-прежнему был моим маленьким братишкой. Чувствуя, как все внутри у меня начало таять, я похлопала по кровати. Иди сюда! Он широко улыбнулся и прыгнул ко мне в постель. Забравшись под одеяло, Он положил голову на подушку и улыбнулся во весь рот. «Этот малыш! Я была его собственностью!» Я сжала пальцы в кулак и притворилась, что хочу ударить его в живот. «Как твои дела, братишка!» Но Вместо того, чтобы стукнуть его, я начала его щекотать. Он рассмеялся, потом завизжал и свернулся в клубочек. Когда я перестала его щекотать, он оглянулся на меня через плечо. Я стала щекотать его бока, и он снова завизжал. «Эй, что вы там делаете?» – крикнула снизу наша мама. У Робби перехватило дыхание. Я рассмеялась и ответила ей. «Робби не хочет вылезать из моей постели. Мама, поднимись и забери его!» Он приоткрыл рот и сел в кровати. «Мама, это неправда. Она щекочет меня!» Мы услышали ее смех. И я закрыла глаза. Именно этого мне не хватало все это лето. Моя мама смеялась. Робби смеялся. Я улыбалась. И папа собирался вернуться домой. С нами все будет в порядке, уилс. Она не ответила. Да я и не ожидала, что она ответит. И мне не нужен был ее ответ. Я и так знала, что она рада за нас. Я продолжала щекотать Робби, пока он не начал зевать. И я почувствовала себя виновата из-за того, что он еще не спал. Он уже давно должен был спать. Черт, они приехали домой очень поздно. Когда он завернулся в мое одеяло, я, не спрашивая его, достала одну из его любимых книг и начала читать ему вслух. Спустя пять минут... Он уже крепко спал. Он закутался в мое одеяло, но мне не хватило духу разбудить его или отнести в его собственную кровать. Осторожно ступая по комнате, я взяла в руки телефон. Там было несколько сообщений от Райана. «Райан». «Как дела?» «Спустя 30 минут». «Райан». «Закончил делать уроки. Хочешь поговорить?» «Спустя еще час». «Райан». «Надеюсь, у тебя все в порядке. Я иду спать». И десять минут назад. «Райан, мне кажется, я люблю тебя». Пару секунд назад. «Райан, спокойной ночи». Я чуть не выронила телефон. Сердце бешено стучало у меня в груди. и Я начала писать ему ответ. «Я, спокойной ночи». Я думаю, что я... Робби спит. Я подпрыгнула. Телефон выпал у меня из рук. Выругавшись себе под нос, я нагнулась и подняла его, случайно нажав на клавишу «Отправить сообщение». Нет, черт, чёрт, чёрт. Моя мама стояла на пороге и хмурясь наблюдала за мной. Я... Подожди. Я оглянулась, но Робби всё ещё крепко спал. Я пошла к двери. Мама отступила на шаг, и я вышла вслед за ней в коридор. Она тихо закрыла дверь, а я в это время взглянула на свой телефон. О, Боже! Сообщение было получено. Я ничего не ответила ему, и я была не в состоянии мыслить здраво. «Что-то не так?» – спросила мама, переводя взгляд с меня на телефон. «Все в порядке». Я убрала руку с телефоном за спину. У меня не хватило духу отнести Роби в его комнату, и я так скучала по нему. Она кивнула и оперлась со стену, сложив руки на груди. По ее щеке поползла лизинка. «Мы переживали, не зная, пойдет ему на пользу или во вред твое общество?» Она посмотрела на мою дверь. «Я думаю, мы были неправы. Мне жаль, что мы разлучили вас». «Они делали это нарочно?» Мне приходило это в голову, но услышать подтверждение... Я думала, ему нравится в его новой школе. У меня голова шла кругом. Как они могли так поступить? Он хотел там остаться и хотел увидеться с тобой. Но не думаю, что ему очень хотелось вернуться сюда. Это был новый дом. У Уиллоу не было в нем своей комнаты. Но ее вещи все еще были здесь. Мама повесила на стену ее фотографию. И, словно чувствуя ее присутствие, Мы обе посмотрели на нее. Это фото было сделано, когда у Ила училась в младших классах. Она перебросила свои почти платиновые волосы через одно плечо и, склонив голову на бок, флиртовала с камерой. На ее лице была лукавая улыбка. И казалось, что она вот-вот расхохочется. Ох, родная! Мама протянула руку и вытерла слезу, сбегавшую по моей щеке. Она все еще плакала. И я поняла, что не в состоянии злиться на них. Мы все старались по-своему справиться с нашим горем. Было ли это плохо или хорошо, здорово или не здорово. Я собираюсь лечь спать. Она кивнула и поцеловала меня в лоб. «Береги себя и будь умницей. Окей, Мак?» Я кивнула и посмотрела на нее. «Не увозите его больше. Я серьезно». Она отстранилась от меня и хотела кивнуть, но тут же застыла. Моя угроза не была пустой. Она увидит, что может случиться, если они снова разлучат нас с Робби. Я вернулась в комнату и написала Райану сообщение. Я. Я хочу многое тебе сказать, но не сейчас. Поговорим утром. Потом я проверила, заведен ли будильник, отключила звук телефона и достала второе одеяло. Свернувшись калачиком рядом с братом, я закрыла глаза. Райан сказал, что любит меня.